Только если сумеете укрыть броню листами и обеспечить хотя бы минимальную подвижность. О главном поговорили, теперь о мелочах. Император, в столицу идут танки, связь блокирована полностью. Интересно, — облизнул он губы, — чья же это работа? Учитывая ситуацию, он был очень спокоен. Наше недолгое молчание было прервано запыхавшимся царедворцем могучего телосложения, протиснувшимся в полуоткрытые двери.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 «Шустрый оказался мальчик», — натянуто улыбнулся император. «Однако как ловко сделано? Интересно, меня, наверное, предполагается прикончить. А? телго что у вас делают в таких случаях?» «Император», — начал я, — «переворот штука неприятная, но не смертельная. Я полагаю, мы выкрутимся». «Но как?» «Есть несколько способов. Я могу эвакуировать тебя и приближенных в надежное и тихое место»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 «Ну, вот и вопрос с эвакуацией сам собой решился», — сказал император, устало потеряв глаза. «Надо действовать дальше». «Я меняю вашу охрану на своих солдат». «Считаешь, надо?» «Строго говоря, на данный момент уже странно, что ты еще жив. А убрать тебя проще всего, твоей же охране». «Пожалуй». «Ну вот и все. Я уже собрался уходить, как император жестом остановил меня». «Перстень у тебя с собой?» «Да, с собой».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 И вместо решетки белесый пар, запах озона и огрызки стальных прутьев, торчащие из воды и стен, и похожие на гнилые зубы. Проходя мимо, я потрогал срез арматуры. Он был шершавым на ощупь и совершенно холодным. Да, а ведь с виду зубочистка зубочисткой. Честно говоря, в тот раз я предположил, что это одноразовый ствол или на худой конец просто бомба. Ладно, вопросы потом. И все же интересно как далеко пуляет эта штучка. Так мы шли. Молчаливый, словно немой, офицер-безопасник, одетый в васпидно-черный комбинезон и шарообразный шлем, расчищал дорогу сквозь решетки, освещая коридор неяркими вспышками своего неведомого оружия, едва заметными переливами синего света на складках комбинезона. Неужели энергощит? Ай айда ай да, сукин сын, где ж ты такую технику надыбал? Я тоже хочу».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 «Конечно, промолчал. Подумал я о взрыводатчике. Потому как мина вон аж где. Ух, какая здоровая! И как они не боятся? Здесь ведь не чистое поле, а башня. Обвалится, не надо их хоронить. А вот и проводок от мины, ведущий к электрозамкам люка. Больше, похоже, ничего. И людей нет. Черт, здесь не замки, а электропривод. Поэтому, если я открою люк вручную, то, возможно, взрыва и не будет».